Глава одна тысяча шестьсот первая. Зови меня Сумин. Восьмой заговор заклинания демонов стал первым освоенным заговором. Больше всего он использовал именно его, именно этот заговор подарил ему первую сансию. Высвобождение силы санси и пространства по-настоящему внушало ужас. Разумеется, с нынешней культивацией Манхэу мог выжить из восьмого заговора все возможное. Все, на что падал его взор, могло превратиться в неподвижную картину. Стоит ему пожелать, и все перед ним могло быть запечатано. Сроком там был использован восьмой заговор. Звездное небо перед Манхейлом стало Холстом. Это затронуло даже врата Призрака и торчящую из них призрачную руку. Под гнетом магии заговора звездное небо сотряснулось. Раскол! Скомандовал он. Холст разбился, а с ним и призрачная рука. Огромные врата Призрака тоже раскололись вместе с Холстом. Призрак оказался на грани распада, его лицо исказило гримаса, из горла вырвался дикий вой. Призрачный император позади хотел перейти в контратаку, когда Мэн Хао призвал всю силу своей культивации, чтобы напитать восьмой заговор. Я ещё не использовал ни заговор запечатления небес, ни боевое оружие. Если я долею копии трансцендентных оставшихся в воспоминаниях Всевышнего, то смогу ли я вообще стоять в одном ряду с настоящим призраком? Раскал. Его глаза холодно сверкнули, Призрак больше не мог держаться, да и призрачный император начал распадаться. Вот только в душе Мэн Хао почему-то продолжил нарастать чувство тревоги. Без колебаний он попытался уйти в сторону, в то же время в его правое плечо ударил луч чёрного света. Плоть и кости испарились в мгновение ока, а заставшегося обрубка фонтаном хлынула кровь. Только он переместился подальше, как в него удариластылая аура смерти, а с ней полет, который был нацелен прямо в него. Глаза Мэн Хао ярко блеснули, От его громкого крика обрушилась пустота, все, что осталось, закрутилось в безумном смерче. Демонический Владек и позади яростно взревел и бросился на перерез приближающегося пальца. В этот самый момент кто-то холодно хмыкнул, из пустоты материализовался еще один смолисто-черный гигант. Внешне он проходил на демона, правда, ему не хватало его многогранности. Древний, пропитанный смертью, дьявольский фантом. От столкновения демонического владыки и дьявольского фантома по пустоте прокатилась страшная ударная волна. Манхелув нефет вскопил, с его губ всё ещё капала кровь. Избежав расставленной ловушки, он поднял глаза. В этот же миг его рука восстанавливалась. Манхелу смотрел не на дьявольского фантома с его величественным дьявольским цы, а на молодого человека в чёрном, который парил немного ниже. Ничем не примечательное лицо покрывали странные чёрные метки, а вдобавок от него исходила дикая необузданная аура. Дьявол. Ман Хао никогда раньше не встречался с ним, но сразу же понял, кто это. Он был вторым человеком в звёздном небе, кому удалось достичь трансцендентности. Наставник Чомань Тая из мира дьявола. Когда Ман Хао почти уничтожил призрачного императора, молодой человек сделал свой ход и ранил Ман Хао, лишившись контроля, восьмой заговор разбился, а запоётывающая метка на призраке начала исчезать. Совсем скоро он вырвется из её оковы. Тогда Манхело окажется лицом к лицу сразу с двумя трансцендентными призраком и дьяволом. Мне не нравится, когда меня зовут дьяволом, сказал молодой человек в черном. Зови меня Сумен. Из его глаз брызнул мистический свет. Черные метки на лице внезапно зашевелились, а потом увеличились в размерах. Стоило ему поднять руку, как молодой человек начал меняться, пока не превратился в огромное дерево с густой короной. Дерево полетело к Манхао, которому уже не терпелось сразиться с новым противником. При виде такой причудливой формы он довольно расхохотался. Все вышней. Спасибо, что дал мне шанс сразиться с сильнейшими людьми прошлого. Мне всегда было любопытно, кто из нас сильней. Размытым пятном он устремился к человеку в черном. На ходу он выполнил магический пас, окружив себя морем пламени. За один вдох оно приобрело пурпурный оттенок. С дьявольским фантомом схватился демонический владыка. Ман Хао одрался с Сумином. Оба могли двигаться с умопомрачительной скоростью, держась на некотором расстоянии друг от друга. Они обменивались магическими техниками и божественными способностями. Звёздное небо раскололось, пустоту разрывало надлоскоты. Бойцы пустили в ход богатырь сигнал своих божественных способностей, их схватка протекала крайне стремительно. Внезапно Сумин сделал шаг вперёд, как вдруг его энергия взмыла вверх, потом был второй шаг, третий, четвёртый. Манхао со смехом тоже зашагал вперёд. Сделав семь шагов, оба взвинтили свою энергию до небывалого уровня. Постопы перед ними наморстряскалась, когда на Манхао начала опускаться огромная пята. Вот только семью шагами Манхао добился точно такого же эффекта. Прогремел взрыв чудовищной силы. Манхао и Сюмин закашлялись кровью. Сила удара отбросила их в разные стороны, но не прошло и секунды, как они вновь летели навстречу друг другу. Судя по всему, их силы были равны. Манхао не покидало ощущение, будто призрак с дьяволом держали про запас свои коронные магические техники. Как и он приперегал на самый крайний случай заговор запечатывания небес. Было и другое объяснение: в воспоминаниях Всевышнего хранились тех не полные копии. Все-таки Всевышний никогда не находился в таком ослабленном состоянии. Глаза Манхао опять заблестели. Им вновь было использовано восьмой заговор заклинания демонов. Как и ожидалось, его противник застыл на месте, дав Манхао возможность для атаки. Отечь битва стрекала звёздное небо, близлежащие руины обращались в пыль. Наконец, призрак своим разорвал пространственное запечатёвывание и незамедлительно присоединился к схватке. Его атаку кулаком сопровождали множественные образы призраков, которые затем сконцентрировались в самом кулаке. Кулак призрака напитывало совершенно невероятная сила.